Глава 13. Не знаю, что тут можно сделать, сказал Руп при помощи числового кода. Станция в их руках повернётся тоже. Даже если помощь придёт, на это потребуется несколько месяцев. Боюсь, нам придётся сдаться. Чоракхвос промолчал. Руп не мог понять, задумался он или просто заснул, как это свойственно ильматорианам. Я слышу слабое эхо ударов, сказал инопланетянин. Много верёвок. Я эхо, звуки ударов дважды. взрослая с поднятыми клешнями хватать резные камни. Роп обдумал это заявление. Порой ему казалось, что они с альматарянином ведут два разных разговора. Он порылся в словаре. "Думаешь, мы должны напасть на шолинов, ударить по ним?" "Я слышу ударить дважды, отделить много взрослых с поднятыми клешнями, снаружи ледяная стена. Отрезать их. Понял. Это идея, но как? Много больших взрослых вязать верёвки?" разделить верёвку, привязанную к хиде. Нет никакой подъёмник, ты имеешь в виду его? Ты и я пара. Это отличная дешёра как хвост. Я скажу остальным. Если мы поймём, как это сделать, вы поможете? Я и много взрослых плыть за вами, вытянутые клышни. Смотри, сказал Роб. Они не могут бесконечно спускать эти капсулы, даже если Шолины их сами лепят. Рано или поздно у них закончится материал. Единственным способом доставить что-то на станцию остается подъемник. Обруби его, и мы будем практически в равных условиях. Это Широкохвост предложил». Повисла пауза. Осип обдумывал сказанное. «А как наверх поднимемся мы? Я хотел остаться на Эльма-Тар, но не навсегда». Роб взмахнул рукой, будто отгонял надоедливое насекомое. «Легко. Потом мы снова подключим кабель. Да забудь ты про него, в конце концов». Если Шолины расформировали базу на поверхности, сможем изготовить новый из имеющихся материалов. Суть в том, чтобы украсть капсулу. Без нее они не смогут ни подниматься, ни спускаться, а мы используем ее как дополнительное жилье. Блин, да она и есть готовый жилой модуль. Структура та же, жизнеобеспечение и подвод энергии тоже. Единственное отличие, что вместо опору капсулы адаптер для стыковки с доком и есть система контроля плавучести. Хорошо, сказал Осип, мы хотим ее украсть. А когда подъёмник весит тонны? У нас есть субмарина. Если она может перемещать ракушки, подъёмник тоже унесёт. Осип задумался. Это осуществимо. Да. Вес, как ты и говоришь, сравним, а плавучесть у капсулы нейтральная, но корабль мы не унесём. Значит, обрежем его как можно выше и примем меры, чтобы он не упал на хитоды. Если Шолин решит вылезти наружу в костюмах и с импеллерами, чтобы попытаться его починить, флаг им в руки. Ты забыла о текомпрессии. Чтобы компенсировать подъём, как раз нужен подъёмник. Как мы его похитим, если нас разорвёт? Субмарина. Это универсальный ответ. Поднимемся в ней на километр в следующий раз, когда подъёмник пойдёт вниз, чтобы быть на позиции к тому времени, когда он начнёт подниматься. Мы с тобой можем прожить в лодке несколько дней. Плюс широкохвост говорит, что его ребята помогут. А когда подъёмник снова пойдёт наверх, проникнем в капсулу, захватим управление, перережем кабель и поминай, как звали. Адиоми скорее всего охраняется. Шолины не такие дураки. Я знаю, что они не дураки, и именно поэтому думаю, что охранять капсулу не будут. Охранник должен не только подняться, но и спуститься, а это на четверть снижает вместимость подъёмника. Разумнее отправлять наверх только людей и спускать на станцию Шолинских технарей и солдат. Если они не хотят, чтобы пассажиры вмешивались в управление, можно отключить внутренний контроль и сажать их в капсулу без скафандров. Надеюсь, Шолины думают так же. Роберт, ответ на мой вопрос. Ты надеешься найти Тамалиссию? Ну, да, пожалуй. Для них логично отправить её с хитоды как можно скорее, но мной руководят не гормоны. Похищение подъёмника в любом случае разумная мера. Хорошо. Я просто хотел убедиться, что ты осознаёшь свои мотивы. Сора как хвост вместе с держехваткой и полудюжиной слуг долгощупа цепляется за плавучий дом, как мелкие ползуны за панцирями тарели. Рядом с ними каменщик первый при помощи тонкой верёвки переговаривается со своим сородичем, сидящим внутри убежища. Широкохвост опять не вполне понимает, как они это делают, но похож и способ работы. Чужак поворачивается и осторожно стучит одним пальцем по голове широкохвоста. Он до сих пор делает это медленно и часто ошибается. Подниматься жилище приближается. Каменщик, дратца, хватай. Плавучий дом начинает двигаться. Впереди слышен слабый озвук чего-то твёрдого. По мере приближения широкохвост различает огромную верёвку, тянущуюся от земли до неба. В нескольких длинах тела внизу, цепляясь за верёвку, карабкается твёрдый предмет размером с небольшой дом. Каменьщик первый отталкивается от стены убежища и плывёт к этому объекту. Широкохвост жалеет, что у него нет с собой смотки, чтобы записать, как плавают тришельцы. Он даёт им о сигнал и поднимает копью. Слуги долгощу следуют за ним и занимают позицию ниже карабкающегося дома. с той стороны, где расположен вход. Их задача не допустить, чтобы иные существа, пришедшие из льда, помешали работе каменщика. И если кто-то появится с считайте ноги, напоминает он остальным. 4 ноги хорошо, 6 ног плохо. Плавучие убежища занимают положение над карабкающимся по верёвке. Каменщик первый привязывает свисающий с его брюха канат к крыше ползучего дома, а затем перемещается к похожим на сифоны устройствам по бокам, которые заставляют постройку двигаться вверх. Все они очень шумят, и этот тревожит широкохвоста. Если рядом враги, они уже наверняка знают, что происходит. Широкохвост не помнит драк с захватчиками, но каменщик первый и его сородичи, похоже, очень их боятся. Он думает, сможет ли победить в такой схватке? Захватчики размером с него, а их толстые конечности могут быть очень сильны. Он улавливает едва слышный неприятный звук, так скрежещут орудия каменщиков, и отваживается послать импульс. Дверь в нижней части полузвучего дома открыта, из неё высовывается крупное существо захватчик. Широкохвост собирает всю злость и обиду за каменщиков. Это их дом, и захватчики явились к нему без приглашения. "Вперёд", приказывает он остальным и бросается в атаку. В одной из малых конечностей существа твёрдый предмет. Широкохвост помнит рассказа каменщика о стрелометках с получением снарядами. Поэтому ударяет конечность копьём, отбрасывая её в сторону как раз в тот момент, когда что-то вылетает из твёрдого предмета быстрее, чем пузыри из источника. Оно пролетает мимо широкохвоста и врезается в каркаспина, одного из долгощуповых слуг. Раздаётся очень громкий шум, и каркаспин разлетается на мелкие кусочки хитина и плоти. Полуоглохший широкохвост бросается на захватчика. Тот хватает его копьё за древко, отводя остриё в сторону и пытается оттеснить нападающего. Серка хвост выпускает орудие и кидается на врага, выставив перед клышни. Тюжак направляет на него оружие. Широкохвост захватывает его конечность обеими клышнями и сжимает их. Плоть мягкая, но с жёсткой сердцевиной, такая же, как у первого пойманного научным обществом каменщика, скрытого под долгощупом. Захватчик бьёт его другими конечностями и слышно снимает с ремня новый твёрдый предмет, судя по звуку, острый. Широкохвост сжимает клешни до тех пор, пока что-то не ломается внутри плоти и в воду не начинает литься тёплая кровь. Вкус у неё иной, чем у крови каменщиков. Он отпускает сломанную конечность в тот момент, когда захватчик бьёт его своим острым орудием. Остриё скользит по панцирю и не проникает внутрь. Широкохвост снова схватывается с захватчиком, удерживая его ногами и левой клешнёй, а концом правой пытается дотянуться до загривка. Тварь дерётся отчаянно, она сильна. Острый предмет снова втыкается в его панцирь и на сей раз проделает небольшое отверстие. Широкохвост нащупывает твёрдую оболочку вокруг головы существа и пытается подцепить её за днюю кромку. Тварь изворачивается, отбивается, пытается ухватить его за клешню, но широкохвост обхватывает её сразу всеми ногами. Наружный панцирь гораздо прочнее, чем у каменщиков, но широкохвост откормлен изул, и ему удаётся пробить покрытие. Вода вокруг становится тёплой, в ней плещутся пузырьки. Тварь совершает последний отчаянный рывок, отламывает широкохвосту одну из мелких конечностей, но клешня уже в голове захватчика и с каждым движением проникает все глубже в горячую плоть, пока не достигает сердцевины. Там есть место, где внутри плоти две твердые штуки соединяются вместе. Широкохвост загоняет клешню между ними, и существо перестает двигаться. Роб открывал люк с опаской, готовый отпрыгнуть в воду, если увидит Шолина. Он приподнял крышку на несколько сантиметров и сквозь открывшуюся щель заглянул внутрь. Человеческая рука ухватилась за край и откинула дверцу на всю ширину. Мгновение спустя Алисия уже стягивала с него шлем, пытаясь затащить внутрь подъемника. «Ты ненормальный. Обожаю тебя», — говорила она между поцелуями. «Как ты узнал, что я буду здесь?» Я не знал, но надеялся. «Ты в порядке? Они не обидели тебя?» «Со мной все в порядке. Шулины ничего мне не сделали». Они подняли наверх уже половину персонала и свозят вниз солдат. «Неужели это Роберт Фриман?» – послышался голос Пьера. Робб наконец сумел отвести глаза от Алисии и огляделся. Пьер и Надя стояли за спиной девушки, глядя на них со снисходительным умилением, которое женатые люди зачастую испытывают по отношению к парочкам. «Как ты прошел охранника?» – спросил Пьер. «Привел союзников», – ответил Робб. «Ильматориан. Пока я обрезал кабель и пристегивал буксир, широко хвост, тот, с кем я и Алисия познакомились с первым, стапл Шолина, когда тот выходил из люка. С ним всё в порядке? забеспокоилась Алиса. Широкохвост в норме. Шолин мёртв, и один из ильмов схлопатал пулю. Роб скривился, полагая, что Широкохвост захочет забрать шолинский труп для исследования. Когда субмарина пришла в движение, капсула начала подпрыгивать и немного покачиваться. Роб закрыл люк, чтобы в него не попала вода. Ирона воспринял новость спокойно. Когда он заглянул в лабораторию к Тижес, его запах был почти безмятежным. Люди отбросили все правила и ведут себя как дикари. Они украли капсулу подъемника и перерезали кабель. На Тижес накатила волна паники. Они в ловушке. Но почти сразу пришла радость. Теперь у нее есть время для работы. И Рона продолжил. «У меня для тебя новое дело, Тижес. Оно потребует максимум внимания. Отложи все остальное». «Скажи мне, что это за дело?» Она постаралась не выказывать раздражения. Я хочу, чтобы ты изучила все файлы землян по эльматарскому языку и создала протокол перевода, пригодный к работе. Подозреваю, ты и сама хотела бы это сделать. Звучит, будто ты собираешься разговаривать с эльматарианами. И именно так. Скажи, зачем? Широжа доложил, что эльматариане участвовали в нападении на подъемник. Люди заключили союз с некоторыми из них или призвали на службу. Не имеет значения. Так как кабель подъемника перерезан, нам остается сражаться с опорой на местные ресурсы. «Я понимаю. Имея связь с поверхностью, мы могли надеяться взять людей из Мором. Больше не можем, но пора заканчивать. Нам тоже нужны союзники. Аборигены, которые могут поговорить с другими аборигенами и найти, где скрываются земляне». «Не могу поверить, что ты хочешь вступить в контакт с имматорианами. Это противоречит сути нашей миссии». Запах ироны стал доминантным. «Когда мы покидали Шалину, согласие поручило нам не допустить дальнейшего заражения планеты людьми». Это было и остаётся сутью миссии. Но то, что ты предлагаешь, будет означать загрязнение уже с нашей стороны. Я не вижу другого выхода. Мы должны сделать выбор между ограниченным контролируемым контактом и неограниченным бесконтрольным заражением со стороны людей, навязыванием аборигенам человеческой идеологии, искажением естественного развития общества, обучением их нездоровым тактикам. Ежес обдумывала его слова. В чём-то ирона права И что ещё важнее, у неё будет шанс изучить илматариан. Самуй и вблизи. Неважно, какую цель преследует Ирона, она позволит Тишес подобраться к илматарианам ближе, чем кому-либо из Шулинам до или после неё. Я сделаю всё, что смогу, заверила она начальника. Подъёмника не оттащили к илматарскому поселению кружным путём, делая остановки, чтобы убедиться, нет ли за ними хвоста. Роб надеялся, что пройдет какое-то время, пока Шолин сообразил, что случилось. Но, по словам Алисии, охранник успел доложить о нападении, прежде чем вышел из капсулы и был убит. Фьер усомнился в разумности пребывания у Ильма Ториан. «Может, лучше найти другое укрытие. Там и Шолинам будет сложнее напасть на след, и мы не втянем в историю местных. Ильмы уже в деле, и это их выбор. Сорокохвост и другие, кто помогал нам с подъемником, вызвались сами. В любом случае, разделяться не стоит». Нам не выжить без их помощи даже с учётом припасов в капсуле и её систем. Когда субмарина подтащила подъёмник к плантации долгощупа, флотилия иннотарян поднялась приветствовать прибывших. Под командованием Широкохвоста они привязали верёвки к полозьям капсулы и все вместе начали сложный процесс её установки на дно. Так как снизу располагался люк, модуль нельзя было просто опустить где попало. Если не выровнять положение, Вода будет заливаться внутрь каждый раз, как кто-то захочет войти или выйти. Осип управлял субмариной, поддерживая с робом связь по лазеру. Коммуникационные системы капсулы не работали, так что команды передавали через Алиссию, плывшую рядом с люком и заглядывавшую внутрь, когда требовалось что-нибудь сообщить. Надя контролировала плавучесть капсулы вручную, ориентируясь на датчик глубины и глаза Алиссии. Снаружи четыре команды «Ильматариан», закрепившись на дне, тянули веревки, чтобы выровнять подъемник над запланированным местом установки. «Ширококвост» и «Роб» общались с перестукиванием, но задержка в передаче команд была ужасной. Больше всего «Роб» беспокоился за «Алисию». Пусть полозья и оставляли, два метра пространства под входным люком, особо прочными они не казались. Он с ужасом думал о том, как один может не выдержать, если капсулу опустят слишком быстро и «Алисию» просто раздавят. Когда конструкция наконец прочно встала на дно, Роб с облегчением перевел дух. Во главе группы подмастерьев и арендаторов Долгощупа Широкохвост испытывает смешанное чувство. Одновременно сыт и голоден. Руководить работой, распределять помощников и отдавать команды приятно. Он будто снова чувствует себя землевладельцем. В то же время это напоминает о потерянном доме. Каждый раз, вспоминая песчаный склон, Всё равно как вот поражаето силе своей тоски. Сосредоточившись, он по-прежнему без труда представляет, как там пахнет вода, каковы на ощупь камни, насколько холодна течение. На любом чистом клочке земли он может начертить всю схему труб своих владений со всеми клапанами, местами протечек и указанием скорости потока. Он даже помнит, что где растёт и каков он на вкус. Его же репер слегка кисловаты из-за содержащейся в камнях серы. За тотний южеж шиповки растут пышнее и выше, чем на любом другом участке. Впрочем, теперь всё это принадлежит городку Клишню, а может и вовсе не существует. Вчера как вспомнил, что Долгоус предлагал разместить на его земле волокнистые растения. За верёвки всегда можно выручить больше бусин, чем за самые лучшие шипы. Подмастерья Долгощу поналегают на верёвку, чтобы выровнять плавучий дом, пока каменщики его опускают. Вчера как вот проверяет всё ли в порядке, прежде чем отвязать трос. Работа не даёт вспоминать об утратах. Проверяя целостность каната, он задумывается, свойственны ли каменщикам столь глубокие и крепкие чувства, как его привязанность к дому. Не похоже, что чужаков сильно печалит утрата жилища. Может, у них есть другие дома в том далёком месте, откуда не родом? Скорее всего, и постройки в океане для них лишь временное пристанище. Широкохвост намеревается расспросить об этом каменщика первого, хотя не уверен, что у того запасов слов достаточно, чтобы понять вопрос. Тижес ждала в одиночестве посреди холодного океана более чем в километре от станции. Только ее головной прожектор разгонял темноту. Она нажала кнопку контрольного устройства, которое держала в руке, и большой переносной гидрофон начал громко проигрывать записанное сообщение. У людей более чувствительный слух, чем у любого Шулина, но даже они не смогли воспроизвести разговорный язык эльматариан. Тижес даже не пыталась. Вместо этого она создала шулинско-эльматарский словарь на основе числового кода аборигенов, Используя элементарск английский словарь и заметки землян, метод был громоздк и неизящен, понять послание могли только грамотные илматаряне. Тиша даже не была уверена, что все жители региона используют для записей один и тот же числовой код. Если это не так, возможно, её сообщение покажется местным билибердой или даже ругательствами. А если те, кто её услышит, не грамотны, она просто раскрывала своё местоположение любому враждебно настроенному аборигену или хищнику в пределах слышимости. При максимальной громкости гидрофона это 5 км. В нижней левой руке Тижа сдержала многоцельник в режиме ножа, но не надеялась, что при нападении энокампуса или толпы элементариан с купями он ей поможет. Грубохват слышит звук, похожий на ритмичные щелчки или постукивание. Он не может определить, что шумит. Это не щелчки клешней и не удары. Грубохват выбирается из убежища в скалах, где прячется вместе с небольшой шайкой, и прислушивается. Числа. В шуме слышны отдельные числа, значит, шумит разумная особь, скорее всего, из поселений. Звук доносится издалека, значит, он очень громкий. Зачем кому-то понадобилось громко передавать числа? Он вспоминает набег на жилище учителя и то, как старик объяснял детенышам, что узлы на веревках обозначают слова. «Мелкотел», — зовет он, — «иди сюда». Тот взбирается на вершину скалы. «Что говорят?» Мелкотел молчит, слушаясь. Взрослые особи, океан приблизится, еда, взрослые, много еды. Что это значит? Не знаю. Говоришь, много еды? Это по мне. Будь остальных. Мы идём. Тижес была готова бросить свою затею и вернуться на станцию, когда защёлкнулся нат. Она вызвала визуальный дисплей и видела быстро приближающуюся группу крупных существ. Те выстроились полумесяцем и держали строй. Хилмотариане И её костюм пропитал запах страха, а рука с многоцельником онемела от напряжения. Но она не поддалась порыву удариться в бегство. Вместо этого коснулась пульта управления, снижая скорость звука, ни к чему, оглушать гостей. Очень странно, думал грубохват. В пределах слышимости нет взрослых особей, или они прячутся. На дне можно различить крупное животное и несколько рукотворных предметов. Именно они издают звук. Грубохват останавливает чайку в трёх длинах тела от твари. Повторяющееся сообщение прекращается, следует короткий перерыв, а затем раздаётся новый набор щелчков. Мяхотел переводят. Я и много взрослых группа. Как я помню, тебя учили, говорит ему Грубохват. Ты знаешь, что это за тварь? Нет, не помню, как кто-то говорит мне о таких существах, но оно знает числа. Сомневаться Грубохват не любит. Убить тварь, сохранить мясо, взять вещи. Он бросается вперед, выбирая, куда ударить. Постукивание сменяется отвратительным воем, как и с шумелки учителя, только еще более громким. Грубохвата будто оглушают огромным камнем. Он цепляется ногами в дно и распластывается в грязи, не решаясь пошевелиться. Вой умолкает. Когда слух возвращается к грубохвату, он дает импульс. Остальные тоже затаились. Тварь по-прежнему стоит перед ними. Она прикасается к одной из своих штук, и пощелкивание возобновляется. Мякотел спрошает грубохват, что оно говорит? Зростла сложить клешни. Скажи мы согласны. Спроси его, оно хочет. Мякотел и тварь обмениваются щелчками и импульсами. Наконец, мягкотел признаёт. Ево трудно понятно, но кажется, оно хочет нас нанять. Нанять? Да, оно говорит, что даст инструменты, верёвки и ещё всякое, если мы выполним что оно хочет. И чего оно хочет? Ну, Васир щелчку в мягкотел отвечает. Она хочет, чтобы мы вошли в поселение и поговорили с другими. Грубохват чувствует себя увереннее. Это мы можем. Нужно обсудить цену. Тижас привела Ильматариан к станции, хотя не собиралась. Она успела устать и замерзнуть, а ее костюм вонял, несмотря на фильтр феромонов. Когда она уже собрала вещи, Ильматариане последовали за ней. У Хитуде они расположились вокруг теплообменника энергоблока Время от времени прихватывая мелких плавунов, обитавших в тёплом потоке и соскребая с ближайших скал колонии микроорганизмов. Встряхнув костюм и высушившись, Тижес пошла поговорить с ироной. Сперва ей хотелось поесть и отдохнуть, но она знала, что начальник явится сам, если нет отчёта сразу. Как ты и просил, я не упоминала ни о чём, связанном с наукой, и мне неизвестно, откуда мы пришли. Что интересно, эти инмотаряне не проявляли особого любопытства Похоже, им гораздо важнее, сколько еды и инструментов они смогут получить в обмен на свою помощь. Ироно сделал одобрительный жест, но добавил: "Постарайся сократить количество инструментов. Предложи им еду и расходные материалы. Пусть здесь останется как можно меньше следов нашего присутствия". Тежа постаралась не выказывать раздражения позой. Я предвижу с этим некоторые проблемы. Не думаю, что им понравится продукция нашего репликатора. Если мы хотим дать им еды, кому-то придётся её ловить. У нас есть запасы, сделанные людьми. Они накопили несколько тонн местных организмов в банках и морозильной камере. Ты хочешь скормить элементариона научные образцы? Сомневаюсь, что им хватит топлива, чтобы доставить их на шалину. Большую часть всё равно придётся сжечь. В какой-то момент Киша спорадовалась, что пропиталась вонью морской воды. Лишь это помогло ей не затопить помещение враждебными запахами. Она даже хотела укусить Ирону, но сумела взять эмоции под контроль и сказала: "Образцы обработаны консервантами. Не думаю, что лиметариане смогут их съесть. Что ж, допустим, ты действительно не можешь придумать что съедобного дать аборигенам? Нет, но я думаю выдать им инструменты. Не такая большая беда. Мы можем ограничить подарки простыми предметами вроде канатов, ножей, сетей и мешков. Всё это есть у местных, отличаются только материалы. А так как у них нет возможности производить что-либо из металла и полимеров, влияние на их общество это не окажет. Через несколько лет веревки и сети износятся, а ножи разъедут ржавчина и не останется никаких следов контакта. Полагаю, это так. Что ж, я согласен. Я должна кое о чем попросить. Не мог бы ты организовать для эльматарян демонстрацию оружия стражей? Зачем? Я хочу, чтобы они поняли, мы способны причинить вред. Я им не доверяю. Они выглядят как небольшая и хорошо вооруженная группа, путешествующая без определенной цели вдали от населенных мест. Подозреваю, что общество могло изгнать их за какое-то преступление. Альтернативное согласие? Или социальные хищники? А возможно и то, и другое. Согласие между ними может основываться на насилии против всех, кто не является членом группы. Ах да, характерная черта примитивных обществ, сказал Ирона. Так и есть, согласилась Тижес без тени сарказма. Демонстрация нашей силы позволит предотвратить возможный конфликт. Признаю. Теперь ступай, поешь и отдохни, Тижес. Ты выглядишь измученным. Грубохват и Шитобойка приближаются к селению с опаской. Грубохват не помнит, как грабит кого-то в окрестностях, но новости распространяются быстро, а оседлые жители всегда подозрительны. Это селение уже третье. Они со Шитобойкой движутся вдоль окраины пустоши, перебираясь через разломы. Грубохват подозревает, что новости разлетаются вдоль торговых путей. Подросток из патруля останавливает их на границе. Что за дело привело вас в брулящий источник? Торговля, отвечает Грубохват. У нас есть товар из глубоко расселенной и извод позади плоского котлована. Юнист прощупывает их импульсом достаточно сильным, чтобы добраться до содержимого желудка. Хорошо, можете войти. Частные владения отмечены камнями. Законы селения применяются на общей земле. Только ополчение может носить копья, превышающие длину тела. В случае ущерба сетям вы возмещаете утрату улова и чините повреждения. Мы обещаем следовать вашим законам. Селение Малу ныне стоит на торговых путях, а значит, новостей здесь много. Щетобойка следует за Грубохватом к рынку, пустому участку ниже основного источника. Купцов там немного. И ещё один продавец торговли с продаёт необычных тягачей, один из местных торгует жалами, да стоит учитель с несколькими подмастерьями на продаже. Грубохват находит свободное место по соседству с продавцом жал и раскладывает товар. Необычный запах предметов, распространившийся в воде, привлекает покупателей. Сперва их подходят пощуптать несколько стоящих без дела подмастерив и наёмных работников. Затем подтягиваются землевладельцы. "Продаёшь шнуры?" спрашивает один, пробегая к кормовым щупальцам по матку, полученным от чужаков. "Они тонкие, словно шнур, но прочнее любого каната". "Вздор", обрывает его землевладелец. "Так да попробуй порвать", предлагает грубохват. "Можешь забрать себе столько, сколько оторвёшь от матка". И его себесеньник довольно крупный, тяжёлый клешни с тюльц от земляных работ. Он наматывает на каждую попаре витков и начинает тянуть, потом сильнее. Тянет, пока его сочленения не начинают скрипеть, а толстый панцирь на клешнях потрескивать от усилий. Хорош. И при этом отлично тянется. Из моего шнура можно вязать сети, которые удержишь что угодно. Сколько? спрашивает крепыш. 10 бусин за длину клешни. Цена неслыханная. Обычно верёвку мерют в кабельных а не в клешнях. Но возражений не следует, и здоровяк просит пять длин. «А как ты отрежешь?» – спрашивает один из подмастерьев. Грубохват рад вопросу. «Но вот этим». И он выхватывает еще один подарок пришельцев. Инструмент, похожий на фальшивую клешню, сотворенную из чего-то, что крепче камня, но легче пустого панциря. Удерживая рукоятки клешнями, он обрезает шнур. В торговле идет бойко. Они продают веревку, пару режущих инструментов и несколько очень прочных шил. С тебойка начинает жаловаться на голод, так что Грубохват отсылает её с несколькими бусинами купить еды. Она возвращается с икрыными лепёшками и парой связок червей. Грубохват позволяет ей поесть первой, а затем оставляет стерчь места, пока отползает перекусить сам. К нему подходит самка из местных. По борозкам на её клышнях Грубохват догадывается, что это притершица верёвок. Она садится рядом и какое-то время слушает, как он ест. Это это твой удивительный шнур. Габритон наконец, проясняется его на свете. Я помню, как ощупала купленный моток. Он ощущается как цельное волокно, а не витая верёвка, и по запаху не похож ни на что знакомое мне. Откуда он у тебя? Из далека, роняет грубохват. И правильно не говори. У тебя хорошо идёт дело, ты не хочешь его испортить, я понимаю. Грубохват решает, что момент подходящий. Не так просто ходить с товарами из поселения в поселение. Я не знаю заранее, на что будет спрос. Или где посреди холодных вод меня могут подстерегать бандиты. Не знаю, надуют ли меня с цены или я запрошу слишком много. Боюсь, что поселенцы меня ограбят. В жизни торговца полна опасности, соглашается она. Помню я слышал о странных существах, говорит он, о вещах подобных которым никто не знает. Ты не припоминаешь подобного? Странные существа? Если тебя такое интересует, нужно поговорить с Шипанугом. Почему с ним? Он любит узнавать новое. Подозреваю, ему известно обо всех существах, живущих в море, о чего он не помнит сам, а о том написано в его смотках. Думаю, в его доме верёвок больше, чем у меня, но все они завязаны в узлы. Грубохват озадачен. Почему он учитель? Нет, просто любит узнавать новое. Он землевладелец, так что может себе позволить тратить на это бусины. Глупец, решает Грубохват, но, пожалуй, полезный. Если этому богачу нравится тратить бусины на новое знание, Возможно, он знает и то, что необходимо грубохвату. Где он живет? Он хозяин Большого Камня, но его там нет. В имении сейчас одни подмастерья. А сам он где? Путешествует. У него есть друг по имени Долгощуп, владелец Большого Поместья, примерно в тысячах кабельтовых вниз по течению. Шипанок иногда навещает его, чтобы поговорить о животных, растениях и всяких древностях. Вниз по течению вдоль разлома? Да, если ты туда направляешься, не забудь сказать, что совет получил от меня. Не забуду. Отлично. Гурбахват представляет, как они со щитобойкой запросто выбьют из протокол землевладельцев всё, что им нужно знать. А если у тех найдётся ещё что-нибудь ценное, тем лучше. Широкохвост помогает арендаторам долгощу поставить оттяжки на высокие сети, когда его окликает один из подмастерив. Простите, господин Широкохвост, хозяин хочет вас видеть. Хорошо. Ты оставайся здесь. А когда сеть начнёт отклоняться по течению, скажи, чтобы привязали. Он поведёт к дому, возле которого уже стоит небольшая толпа. Среди собравшихся странный тягач с небольшим узлом груза и торговцы, расхваливающие свой товар. Шнур, который не оборвётся ни при какой нагрузке. Сети такие мелкие, что не проберутся даже мельчайшие плавуны. Долгощуп перехватывает чера как хвоста на попути и отводит в сторону. Слышишь? Да, странцующие торговцы. И что? Послушай ещё немного. Купец продолжает: Я предлагаю любому из вас или даже двоим испытать эту верёвку на прочность. Можете использовать любой инструмент, какой захотите. Вы не сумеете её разрезать. Есть желающие? Здор говорит, что как возле долгощупа. Можно взять один из инструментов каменщика первого и раскормсать эту верёвку пополам. Я помню, как ощупал их товар и попробовал его на вкус уроха хвост. Он очень похож на то, что есть у каменщиков. Но как, точно не знаю. Может, другая группа каменщиков продает эти вещи торговцу в обмен на услуги? Или какой-то их склад теперь в лапах захватчиков? А может, каменщик первый говорит нам не все, что знает? Каменщик первый рассказывает о чужаках, которые выгнали его из дома и теперь занимают чужое жилище. «Эти вещи могут принадлежать им?» – спрашивает Долгощук. Тут полный невод новых вопросов. Признает широко хвост. Продает торговец, украденный у захватчиков, получает товар в обмен на что-то или служит им. Нужно с ним поговорить. Два книжника приближаются к торговцу. Тот как раз предлагает отрезы верёвки одному из арендаторов долгощупа, и хозяин имения вежливо ждёт, пока сделка не будет совершена. "Пойдём со мной", говорит долгощуп. "Я хочу обсудить кое-что важное". Купец охотно подчиняется. Когда он подходит ближе, Шеркаковст улавливает в воде знакомый запах. "Он, знаете, это во типа. Но откуда?" В голове всплывает воспоминание о лагере одноклешни. Разбунник. Рискуя показаться грубым, он прощупывает пришельца импульсом. Теперь тот крупнее и панцирь не такой гладкий, но это, несомненно, он. Грубохват. Ксюракохвост ничего не говорит, не желая раньше времени раскрывать клешни. Ваши товары необычны, говорит Долгощуп. Не могли бы вы рассказать, где они сделаны? Далеко отсюда, очень далеко. Насколько? У меня есть изделия из-за отмелей и даже из котлованов. Но ни одно из них не похоже на ваши. Не беспокойтесь, мой интерес чисто научный, я не желаю мешать вашей торговле. О, разумеется, говорит Грубохват. Но помешать могут другие, а секрет, раз выданный слух, дает богатое эхо. Я подозреваю, что знаю происхождение этих предметов. Небрежно возражает ему Долгощуп. Предлагаю вам бусину за ответ на единственный вопрос. Их сделали такие же существа, как и мы? Повисает длинное молчание. Наконец Грубохват отвечает. Нет. Две бусины за второй ответ. Сколько ног у этих существ? Я не могу ответить. Быстро говорит Грубохват. В широкахвост тихонько стучит по хвосту Долгощупа. Останови его. Нужно поговорить наедине. Прошу прощения, говорит Долгощуб. Надо проверить, что из вашего товара мне необходимо и сколько я могу предложить взамен. Грубохват возвращается к толпе арендаторов, а Долгощуб и Широкохвост торопливо идут к дверям дома. Эдарас-разбойник. Я помню, как он разорил дом учителя и подозреваю его в нападении на мою экспедицию. Он называет себя Грубохват. Его отказ отвечать на второй вопрос кое-что значит, размышляет Долгощуб. И мы известно, что есть два вида чужаков с разным количеством ног, и подозреваю, он знает, что между ними война. На сеяра широкохвост поражён сообразительностью долгощупа. Верно, но мы не знаем, на чьей он стороне. На это я могу ответить, говорит широкохвост. Он разбойник, а значит, сам за себя. Мы также можем полагать, что он не союзник пришельца, которого ты называешь каменчиком первым. Я думаю, его товар украден, предполагает широкохвост. Это похоже на правду. Разбойники натыкаются на других чужаков, тех, что я зову захватчиками. Возможно, нападают на кого-то из них из засады, а может просто находят неохраняемый склад. Он не хочет, чтобы об этом узнали, поэтому уклончиво отвечает на вопросы о происхождении вещей. Долгощу продумывает. Ну, откуда он знает о Каменишке первом и его народе? Это я не могу объяснить, признаёт Широкохвост. Сложно представить, чтобы один и тот же разбойник случайно наткнулся на два разных вида пришельцев. И стривас, можно из источника его сведений, каменчики, захватчики и мы сами, говорит Долгощуп. Насколько я помню, каменчик первый не знал чисел, когда мы впервые встретились. Это исключает его народ. А торговец здесь чужак, что исключает нас. И это хорошо. Мне не хотелось бы думать, что кто-то из научного общества пытается накопить знания тайком, припрятав их словно запас икры, вместо того, чтобы щедро делиться с другими. Таким образом остаются захватчики. Делает вывод широкохвост Этот разбойник работает на них. Но для чего? Если захватчики уже владеют домом Каменщика Пирова, зачем посылать кого-то на его поиски? Может ли кто-нибудь быть настолько злым, чтобы гонять несчастного Каменщика из укрытия в укрытие? Они следят, предполагает Долгощуп. Боятся Каменщика Пирова и хотят быть уверены, что он не отомстит. На его месте любой желал бы расплаты. Поэтому они нанимают бандита, чтобы тот выследил Каменщика Пирова и сообщил им, чем он занят. Я могу взять с собой кого-нибудь из членов общества, затаиться у границы твоих владений и убить этого соглядата, как только он покинет горькую воду. Отдам тебе долю его имущества, говорит широкохвост. Сперва я хотел бы узнать больше, возражает долгощуб, а уже потом планировать наши действия. Предлагаю хорошенько накормить этого купца или разбойника и предложить столько жало, сколько он захочет. Еда сделает его довольным, жало усыпят в действительность. Думаю, он расскажет нам многое из того, что предпочел бы хранить в секрете. «Ну а что ты собираешься делать после трапезы?» Думаю, лучше его отпустить. «Но он скажет захватчикам. Разве не лучше сделать так, чтобы он исчез в глубинах морской кучи?» «Мне не нужна репутация землевладельца, который расплавляется с проплывающими мимо торговцами широко хвост. Горькая вода владения удаленное, и я опасаюсь, что купцы начнут избегать меня, если будут бояться, что здесь их ограбят». Кроме того, мы не знаем, догадывается он или нет, что каменщики здесь. Он не глухой, твои подмастерия и арендаторы тоже. Можешь ли ты заставить их держать при себе столь поразительные новости? Не знаю, но не хочу, чтобы ты на него нападал. Ферракоквост недоволен, но вынужден согласиться. Он решает остаться рядом с бандитом и удерживать его подальше от жилища каменщиков. Он сидит и слушает, как мнимый торговец продает прочный шнур, несколько не ломающихся инструментов, и отрезы супер мелкой сети. Арендаторы и слуги Долгощупа готовы скупить все, что он предлагает. Купец берет плату в бусинах и отсылает свою помощницу купить еды. Это значит, что Ширококвост больше не может держать обоих в пределах слышимости. Он слышит, что держи хватка рядом и просит ее помочь. А оставайся здесь и следи за купцом. Задавай ему вопросы, не давай уйти. О каменщиках не говори. «Поняла», — отвечает она. «Хорошо. Ширококвост крадется вслед за помощницей торговца. Он узнает её запах. Эта большая разбойница способна к клышнями проломить чужой панцирь. Он не приближается, держась на таком расстоянии, чтобы только слышать её перемещение. Наверно, она уже знает о его присутствии. Ширококво вспоминает нападение на экспедицию, и его ярость растёт. Он надеется, что она не рада преследованию и сама решится напасть. Нападение всё упростит. Даже в строгие принципы долгощупа в отношении гостеприимства не распространяется на чужаков, затеявших драку с гостями. Если она и знает о его присутствии, то не подает вида и не выказывает злости. Заходит на склады Долгощупа и в дома нескольких зажиточных арендаторов. Там обменивает полученные бусины на ценные, но не занимающие много места товары, оплодотворенную икру, сельскохозяйственные культуры, алмазы. Все очень разумно. Широкохвост испытывает сомнения. Может, это действительно просто торговцы? Вдруг он ошибается, считая их разбойниками? Объяснение, откуда взяли чудесные товары, может быть вполне невинным. Потом ее путь ведет к убежищу каменщиков. Что ж, разбудится она или нет, он не позволит ей их обнаружить. Широкохвост отталкивается от земли и плывет шумно работая хвостом и уворачиваясь от сетей веревок. Она оборачивается, должно быть, чует в его приближении угрозу. Поднимает открытые клешни и поджимает ноги. Широкохвост останавливается и опускается на дно в нескольких длинах ног от нее. — Я хочу предупредить, — говорит он, — там опасность. — Опасность? Переспрашивает она. Говорит злодейка медленно и очень старательно. Настоящая декарка из холодных вод. Ядовитое растение. Поясняя широкахвост, указывает клишнюй. От них делается плохо, держись подальше. Что за растение? Она медленно складывает клишни. Широкахвост книжник, и помни свои землевладельческие времена. Он ворошит память, старась выбрать самый опасный яд. Там мерзкая колония жаберных паразитов, а поскольку никто их оттуда вычистить не желает, Там же стали гнездиться ядовитые усиковые черви. Советую тебе держаться подальше. Хорошо, говорит она, хотя широкохвост подозревает, что ему не верят. Это плохо. В любом случае у неё здесь прав нет. Если долго щупали широкохвост от его лица, хочет сохранить что-то в секрете, кто им помешает. Если ей что-то не нравится, пусть уходит, он будет только рад. Она меняет курс и ковыляет к жилищу мелких арендаторов. Широкохвост по памяти сверяется с планами Минии. От этих домов она сможет пройти к убережью камнейщиков напрямую по песчаному склону. Он решает подождать там и перехватить её. Ширококвст находит удобное место, где песок не слишком подвижен и затаивается. Пока тянется ожидание, его мысли блуждают, но он сыт и не боится заснуть. Ширококвст размышляет о собственном месте в мире. Сейчас он гость долгощупа, но надеется это изменить. Он помнит, как встречал других в подобном положении. Взрослых особей, имевших какие-то достижения, но без собственности, и живших за счет поклонника их таланта и числа землевладельцев. Такая жизнь может быть хороша, но заканчивается со смертью покровителя. Когда собственность переходит под мастерием, приживальщиков просят на выход. Если повезет и у гостя еще есть силы, он может остаться в качестве арендатора или слуги. Сорокохвост не жаден, но у него есть гордость. Это не тот удел, которого он хочет для себя. Но что ему надо? О чем он мечтает? Сидя в тишине, он прислушивается к собственным мыслям. Ширококвост не надеется снова владеть землей. У любого имения слишком длинная очередь из возможных наследников. Он помнит случаи, когда землевладелец назначает наследником близкого друга во вход подмастерьев. Это всегда плохо заканчивается. Попытки оспорить наследство, саботаж, вплоть до засад и убийства в холодных водах. Долгощуп не поступит так со своим владением. Он слишком привязан к горькой воде. Не гость и не землевладелец. Может стать мастеровым, жить арендатором, натрудиться на себя самого. Он почти так же хорошо придёт в сети, как те, кто зарабатывает этим на жизнь, и, разумеется, он превосходный писарь. Платят ли за это? Не слишком много. Охота утомительна и оставляет мало времени для науки. В торговле он не хорош, наёмниками ещё хуже. Он много знает о потоке и прокладке труб, но в этом каждый землевладелец внит себе знатно. Чем бы он хотел заниматься, так это изучать каменчиков и узнать больше о мире, лежащем под ту сторону льда. Станут ли ему за это платить? Вряд ли. Внимание широкоговста привлекает какой-то звук. Кто-то идёт по слону от жилища рендаторов. Судя по звуку, большая разбойница. Она проходит в нескольких длинах ног под ним и, не заметив его, направляется к куртию каменчиков. Широкоговст устроился очень удачно и может броситься вниз, вонзить клешню ей по зади головного щитка, прежде чем будет услышан. Это будет правильно. Она разбунтится и убийца. Тайну каменчика нужно сберечь. Обыбийство из-за угла проще раздогольства, чем осуществить на деле. Разбойники на это способны, а широких хвост нет. Эй ты, кричит он. Она слышит и разворачивается. Клешни подняты в недвусмысленном знаке угрозы. Напоминают о место не безопасно. Владелец семейня запрещает туда ходить. Я не помню, чтобы он мне запрещал. Ты здесь не хозяин. Я могу пойти куда хочу. Я не желаю драться, говорит широкохвост. Тогда дай мне пройти. Я не боюсь драки с тобой. Широкохвост чувствует беспомощность, которую все жители поселений испытывают перед дикарями. Для разумного существа миролюбие и готовность к переговорам похвальны, но среди дикарей того, кто не готов драться, быстро забьют. А это декар крупнее широкохвоста. Как хочешь, сдаётся он. Но я сейчас же скажу долгощупу: ты ведёшь себя не как полагается гостю. ожидаю, что тебя и твоего спутника выдворят отсюда за эту глупость. Грубохваты с Итабойка покидают селение усталыми и голодными. Грубохват Зул его вынуждают уйти, не дав попробовать ни одного из замечательных лакомств, которые он помнит. Еда в дорогу кажется пресной и непитательной. Зато у них есть замечательные новости для пришельцев, и, пожалуй, им лучше поспешить. Ситабойка уверена, что существа, которых они ищут, прячутся в горькой воде. Грубохват причетит товары, оставив себе лишь немного еды на обратный путь. У него есть слабое эхо идей. Он подозревает, что наниматели собираются напасть на Горькую воду и схватить скрывающихся там чужаков. Грубохват представляет, что владелец семейня и многие подмастерья погибнут в схватке, и источнику потребуется новый хозяин. Почему бы и не Грубохват? Стумно чешет обокки и при поддержке пришельцев он не думает, что хоть один арендатор решится оспорить его право. По пути он наполовину дремлет, не прекращая работать хвостом, но позволяя мыслям свободно блуждать. Собственный теплый дом. Свои слуги и еда только протянет к лишню. Толстый слой тины и ползуны на панцире. Ничего не делай. Знай расти и линей. Я помню, как она подбирается довольно близко к укрытию каменщиков, говорит широко хвост. Может достать импульсом. «Припомни, почему ты ей не мешаешь?» – спрашивает Астробрыш. «Она очень крупная дикарка-разбойница. Я мельче. И это не моя земля. Я не могу здесь рожаться». Те, кто знают его историю, потихоньку настукивают объяснение остальным. «Припоминаю, как специально прошу Широкохвоста не перебегать к насилию», – говорит Долгощуп. «Не стоит нападать на гостя, если тот не наносит вреда и ничего не крадет». «Но теперь они расскажут захватчикам то, что помнят», – замечает Широкохвост. «Предлагаю решить, что делать». Твои друзья-каменщики, мои гости, говорит долгощуб. Они под моей защитой. Тогда как нам их защитить? спрашивает широкохвост. Каменщик первый боится, что захватчики придут сюда и опять попытаются их захватить. Не я сейчас же вышлю разведчиков, чтобы нас предупредили об их появлении, говорит долгощуб. А дальше нам остаётся только ждать. Мои подмастерья и арендаторы знают, что делать, если наимене нападут. Теперь, когда не знают, где мы, может, стоит сдаться, предложил Роб. Что, испугался? спросила Алисия. Да, испугался. И больше всего я боюсь за тебя. В прошлый раз нас было двое, и они могли позволить себе осторожничать. Теперь всё будет хуже. Шулины используют микроторпеды, и, судя по всему, наняли каких-то местных головорезов, и Бог знает, кого ещё. Мы придумаем, как их перехитрить. Ты умный. Ничего мы не придумаем, и ты это знаешь. Можно обдурить дрона, но не торпеды. Они разорвали Дикина на куски, когда тот попытался сражаться. Какое-то время Алисия молчала. Я не могу просто сидеть сложа руки, Роберт, и бежать нам тоже некуда. Можешь мне, по крайней мере, кое-что пообещать, что ты сдашься в плен, если не будет выхода. Никаких героических стоять до последнего. Обещаю. Если ты поступишь так же. Договорились. В последний раз попытаюсь быть умным. Тисис и Ирона стояли над невозле входа на станцию через круглый бассейн. Их элиментарские союзники покачивались в нескольких метрах поодаль, один из них тщательно выстукивал сообщение. "Он говорит, они нашли землян", перевел Тисис. "А отлично", отозвался Ирона. "Скажи им, мы выступаем через хмм, 6 часов. Этого времени должно хватить, чтобы все собрались и отдохнули. Пусть он покажет нам, где прячутся люди". Он упомянул кое-что, что может стать проблемой. Люди нашли укрытие в поселении Илматорян, как мы и предполагали. Это плохо. Спроси нас, сколько велико поселение. Мы должны знать, сколько илматорян уже в курсе. Если оно большое, боюсь, нам не удастся сохранить операцию в тайне. Не беспокойся, отмахнулся Ирона. Узнай ориентиры и попытайся локализовать поселение на наших картах морского дна. Я подготовлю стражей. Ирона двинулся к станции, а Тиша сверившись со словарем, составила сообщение дляждавших её илматорян. Неподвижно здесь еда, много плыть, драться. Кажется, они поняли, и Тижа раздала им порции улова из невадов. Она попыталась вовлечь тех, кто понимал честовой код, в разговор. "Взрослых хватать драться?" спросила она. "Хватать драться быстро", ответил Ильматарянин, и Тижа<span> поняла, что её это огорчает. Чем больше она узнавала об ильматарянах, тем больше ей не нравились новые союзники. Они казались обычными ворами, искавшими поживы возле поселений. Тижес понимала, как они выглядят в глазах Хироны. Малая группа, объединённая на основе крепкого согласия, живущая в диких районах и противостоящая тем, кто стремился преобразовать окружающий мир, вместо того, чтобы приспосабливаться к нему. Благородный примитивизм. Но тижес они казались воплощением энтропии, постоянно воюющей с небольшими оплотами знания и порядка. Двое ильметарян покрупнее выхватили еду у соратника поменьше. И принялись угрожать ему огромными клешнями, когда тот попытался вернуть свою долю. Те же сбросила в его сторону ещё несколько мёртвых животных. Он схватил одного или двух, а более крупные забрали остальное. Когда аборигены закончили есть, она вызвала дисплей с картой дна и попыталась определить место, где спрятались земляне. Илматоряне ориентировались по преобладающим течениям, вместо того, чтобы использовать инерциальную сетку как в её навигационной системе. Это сильно усложняло задачу. К счастью, у них была достаточно стандартизированная и довольно аккуратная система измерения расстояний. Минут через двадцать с лишним Тижес решила, что у нее есть точное место. Все их объяснения указывали на изолированное поселение у источника, то, где погиб землянин Анри Керлик. Ученые, эльматариане у источника препарировали Анри Керлика, потому что хотели узнать что-то новое. А теперь Ирона собрался напасть, чтобы препятствовать их познанию. Тижес чувствовала, как ее тошнит. Роб просунул голову в люк бывшего подъёмника и откинул шлем. "Идут", широкохвост говорит, только что вернулся один из разведчиков. "Сколько у нас времени?" отозвалась Лися со своей койки. Неизвестно, их счастливое линейное время для них по-прежнему билиберда, но думаю, не меньше часа. Может, больше, если шолины не дураки, дадут своим ильём отдохнуть перед боем. Широкохвост и долгощёб держа твойный совет в главном доме, будь Иосипа, и подходите, как будете готовы.